Глава 76. Предательство Рассказ Коготь Потерпи, любовь моя, мы почти закончили. По крайней мере, насколько возможно закончить мою историю? Сбежать из синего дворца оказалось пугающе легко. Теперь, когда Кирин понимал, что его навык скрытности имеет магическую природу, он с его помощью замаскировал себя и Галена. Без этого навыка они бы сбежать не сумели. После убийства Алшены. Верховный лорд приказал перекрыть все входы и выходы во дворец на время траура. «Куда мы идем?» — прошептал Гален. «В бочонок. Это таверна в Медном квартале», — ответил Кирин. Они надели плащи и коричневые штаны, и на их одежде не было ни одного оттенка синего. Все ценности, по которым их можно было узнать, они тоже оставили, и по дороге в Медный квартал завернули только в храм Тавриса, где Кирин забрал свои векселя. Кирин не нуждался в доме демонов. Его сбережений хватит на безбедную жизнь и ему, и Галену. Бочонок практически пустовал. Большинство посетителей по случаю новогодних торжеств гуляли по городу и пили вино, купленное у уличных торговцев. И Кирин ничем не выдал то, что узнал в стареющей женщине за стойкой Олу. Они с Галеном сели за стол, и он позволил себе немного расслабиться. Первая часть плана была выполнена. Чего мы ждем? просил Гален. «Увидишь». Кирин не договорил. Дверь открылась, и в таверну вошел Турвишар, а за ним его рабыня Талея. Кирин махнул им рукой, приглашая подойти. На турвишара обратили внимание. Такого высокого человека сложно было не заметить. Какое-то время он постоял, нависая над юношами, а затем придвинул стул и сел. «Все это очень необычно», сказал он им. «Но, честно сказать, я заинтригован». «Соболезную, что так вышло с твоей матерью», — добавил он, обращаясь к Галену. «Спасибо», — бесстрастно ответил Гален. «Все довольно просто», — сказал Кирин. «У меня к вам деловое предложение». Он умолк, когда к ним подошла пожилая темнокожая официантка из Жереса. Кирин сделал вид, будто не узнает Олу. а, -а, -а думаю, нужно что-нибудь заказать», — он посмотрел на Торвишара. Лысый мужчина удивленно обвел взглядом таверну, Словно совсем не ожидал, что здесь найдется что-то для человека со столь утонченным вкусом, как у него. «Что у вас здесь лучше? «Виноградное вино из Кирписа, лорд, с виноградников Радужного озера», — ответила Ола. «Свежее этого года». Турвишар вздохнул. «Бутылку этого вина и четыре бокала». Официантка посмотрела на троих мужчин. «Четыре?» «Посмотри еще раз, женщина», — усмехнулся Турвишар. «Нас же четверо!» Он кивнул в сторону Таллеи. Ола откашлялась. — А, точно. Извините, лорд. Я сейчас же принесу вино. Она ушла. — Тебе нравится жить у Турвишара де Лора? — спросил Кирин у Толеи. Рабыня посмотрела на Кирина так, словно еще не решила, змея он или нет. — Да, очень. — Но разве тебе не хотелось бы стать свободной? Глаза рабыни широко раскрылись от потрясения. — Очень неприлично, — пробормотал Турвишар. — Кирин повернулся к нему. Я знаю, что вы не очень-то любите Дарзина Демона, и я знаю, что вы, он и еще третий человек что-то замышляете. Именно вы нас предупредили. Вы знали, что мы подслушиваем за дверью. Он подался вперед. Я хочу только одного, чтобы Толея стала свободной. Я обещал это ее сестре. Моей сестре, а в чем дело? Перебил его Толея. Весьма прискорбно, заметил Турвишар. «Ты сам ей все объяснишь, или это сделаю я?» Кирин сделал глубокий вдох и обратился к Талее. «Я познакомился с твоей сестрой до того, как ее убили. Мне жаль, мне очень жаль». Талее посмотрела на него, словно ее пырнули ножом, словно она страдает от боли. а смерти сестры ей никто не сообщил. «Я знаю, что вам мои деньги не нужны», — сказал Кирин Турвишару. «Но если вы ее отпустите, то тем самым сильно досадите Дорзину» а это наверняка придется вам по душе». Ола вернулась с бутылкой, откупорила ее на глазах у Турвишара и налила темно-красное вино в четыре оловянных кубка. Турвишар поблагодарил ее, но пить не стал. «Какая паранойя!» — воскликнул Керин, закатив глаза. Он сделал большой глоток из своего кубка, а затем знаком приказал Галену сделать то же самое. «У меня есть враги, которые с радостью убьют меня просто потому...» что я могу представлять для них опасность когда-нибудь в будущем», — сказал Турвишар. «Но позволь мне кое-что прояснить. Ты хочешь, чтобы я освободил Талею и передал ее тебе? В обмен на что? На возможность разозлить Дарзина?» Усмехнувшись, он отхлебнул вина и поморщился. «Талея, дорогая, не пей. Это вино не имеет права касаться твоих губ». Судя по гримасе, рабыни его предупреждение немного запоздало. «У меня есть деньги». «Я знаю, сколько вы за нее заплатили. В убытке вы не останетесь», — сказал Кирин, не обращая внимания на злобные взгляды, которые бросала на него Талея. «Нравится он Талее или нет, неважно. Важно ее освободить ради Мореи. «Деньги, как ты верно заметил, не имеют значения», — Турвишар помолчал. «А как насчет Арфы, на которой ты так искусно играл вчера вечером?» «Сложно было не заметить магическую ауру, которая плела ее, словно шелковая нить». Кирин упал духом. Вчера вечером ее украли. Турвишар покачал головой и выпил еще вина. Какая неудача. Он посмотрел на Толею, а затем снова сосредоточил свое внимание на Кирине. Тогда я возьму твое ожерелье. Кирин прижал ладонь к горлу. Я не могу отдать вам. Можешь. Турвишар достал из-под одежды два амулета серебряных драконов, покрытых эмалью. Они защитят вас от ясновидения примечание. И они бы помогли против всех, кроме меня, а это значит против всех, кроме меня и Гадрита. Они не настолько сильны, как твое, но их хватит, чтобы ваша семья вас не нашла. Я дам тебе талею эти ожерелья и поклянусь, что буду молчать, но ты отдашь мне камень цали. Кирин посуровил. Я не могу это сделать. И как вы узнали? Турвишар улыбнулся. Вероятно, ты меня не понял. Это не та сделка, от которой ты можешь отказаться. Ты не собираешься возвращаться в Синий дворец к роскошной жизни, подарив этой девушке улыбку и небольшую сумму на пропитание. Ты хочешь сбежать, а для этого тебе нужно купить мое молчание. Отыскать тебя с помощью ясновидения я не могу, а вот его очень даже». Он указал на Галена. Тот покраснел и, казалось, был готов расплакаться. «Вы не посмеете», — сказал Кирин. «В самом деле?» — удивленно спросил Турвишар. Кирин посмотрел на него. «Почему он вам так нужен? Потому что ты понятия не имеешь, что у тебя на шее!» Печально ответил Турвишар. «Примечание. Разумеется, я был опечален. Мне показалось, что этот план может сработать». Кирин потянулся к застежке на шее, к застежке, которую ни разу в жизни не расстегивали. Он не знал, работает ли она еще, и пальцы его казались ему толстыми, тяжелыми и неуклюжими. Он едва смог завести себе руки за плечи. Кирин встал. Я не могу этого сделать, сказал он и накренился. То есть не хочешь? поправил его турвишар. Нет, я хочу сказать. В эту секунду Гален рухнул, ударившись головой о деревянный стол. Из-за прокинутого кубка полилось вино. Кирин упал на колени, посмотрел на Олу и ахнул. Ты! Ты? Прости, ясноглазый, прошептала Ола. Он бы заметил, если бы я не подмешала зелье всем. Точку в ее признании поставил грохот, с которым Таллея упала, потеряв сознание. Мне так жаль. Кирин стал погружаться в темноту. «Обман!» — крикнул Турвишар. Раздался громкий треск, блеснул ослепительный свет и запахло озоном. Примечание. К сожалению, я подозреваю, что виноват в смерти Олы. Затем настала тишина. Талей открыла глаза, хотя точнее было бы сказать, что глаза открыла Коготь. Часть таверны была в огне, вокруг с воплями метались перепуганные люди, но для Коготь было важно только одно — приторно-сладкий запах горящего мяса. Коготь подбежала к тому месту, где лежала Ола, получившая удар током. Турвишар не хотел причинять ей вред, но ярость ослепила его и заставила применить заклинание на угад, и оно сделало свое дело. Волшебник продержался значительно дольше, чем рассчитывала коготь. Зелье подействовало на него медленнее, чем на остальных. Примечание. Я лишь наполовину человек, а вордр это весьма устойчивый к воздействию алкоголя и наркотиков. Полагаю, коготь узнала бы это, если бы заглянула в мои мысли, но сделать это трудно даже мимику. Коготь пришлось побороть в себе желание убить его, отомстить за убийство Олы, но она понимала, что не может этого сделать. Она не могла это сделать, и поэтому стала оплакивать Олу. «Ты не умрешь», — прошептала она своей бывшей возлюбленной. «Мы с тобой будем жить вечно, вместе. Сурдье скучал по тебе. Мы будем вместе, вот увидишь. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Так, один пустяк». Коготь вернулась к Кирину, меняясь на ходу. Когда она встала над ним, то уже была похожа на Харриса, заклятого врага Кирина, однорукого и вечно хмурого. Так будет лучше, свидетели запомнят Хариса а Харис такой человек, про которого легко сказать, что он слишком упорно сопротивлялся, и поэтому взять его живьем не удалось, если его вообще найдут, а его не найдут. Примечание. За его поимку назначили награду, но до сих пор никто ее не истребовал. Коготь наклонилась к Кирину и коснулась его лица. Утенок. «Мы тут в Сурдье поговорили», — сказала она ему, хоть и понимала, что он ее не слышит. «Знаешь, это ведь он все это начал. Отдал тебя Оле, позаботился о том, чтобы ты приобрел определенные навыки. Ограбление дома Козеварца, где ты впервые увидел Дарзина, подготовил не он, по-моему, к этому приложила руку богиня удачи. Но он служит императору Санду и убедил меня в своей правоте. Мы решили, что так будет лучше». «Я знаю, что это неприятно, но так всегда бывает, когда нужно отправлять детей в школу. Поверь, для нас это гораздо больнее, чем для тебя». Она помолчала. «Хотя, если честно, тебе тоже будет очень больно». Обыскав Кирина, она забрала у него перстень с рубином. «Грифон должен летать», — с нежностью процитировала она, повесила перстень на цепочку, а ее надела себе на шею. Затем она взвалила Кирина на плечо, вышла из таверны и направилась в доки. Туда, где стояли корабли работорговцев. Примечание. Терин был в таком отчаянии, что даже обратился к жрецам Таэны. К сожалению, у богини смерти было свое собственное мнение насчет этого дела, и поэтому, насколько я понимаю, она ответила уклончиво. Дарзин искал Кирина своими собственными методами и в том числе использовал способность коготь приобретать воспоминания тех, кого она пожирает. Очевидно, Коготь не смогла ответить на его вопросы, и ее объяснения этой неудачи в равной степени были построены на лжи. Но, думаю, можно с уверенностью утверждать, что теперь среди людей Грифона есть мимик. Не знаю, какие чувства вызывает во мне это знание, то ли радость, то ли запредельный ужас.